Анекдот один из самых популярных и любимых жанров современной словесной культуры. У него, родившегося ещё в глубокой древности, длинная история, на протяжении которой он менял свою структуру и культурную функцию. Сейчас условием хорошего анекдота является то, что он должен быть остроумным и смешным, но совсем не так обстояло дело с древним анекдотом, в том числе историческим. От исторического анекдота требовалась занимательность и поучительность. Об исторических анекдотах о Петре I рассказывает литературовед Сергей Доценко. Обозревая различные исторические анекдоты, посвящённые тем или иным историческим героям и персонажам, Можно заметить, что среди этих героев, реальных исторических лиц, есть более и есть менее анекдотичные. Анекдотичные не потому, что смешные, а потому, что о них складывают анекдоты. В то время как и других или вовсе нет, или число анекдотов мало. При этом можно заметить, что складывание анекдотов вокруг определенной личности вовсе не зависит от масштаба личности, ее ума, оригинальности, таланта или исключительности. Брежнев вовсе не был выдающейся исключительной личностью, но зато стал героем множества анекдотов. В чем тут дело, вопрос до конца не ясный. Если сравнивать российских государей, начиная с XVIII века, то наибольшее число анекдотов посвящено Петру I. Впрочем, в данном случае масштаб личности и количество анекдотов об этой личности находятся в прямо пропорциональной зависимости. Пётр I уже при жизни стал личностью во многом легендарной о личности, о которой складывали легенды и предания, иными словами, анекдоты. Уже в 1787 году в Москве вышла книга, которая называлась Подлинные анекдоты о Петре Великом, о Петре Великом, собранные через профессора Якова Штылина. Это было довольно обширное собрание анекдотов о Петре, включавшее 114 различных анекдотов. А в 1798 году вышла еще одна книга. Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великого, собранные Иваном Голиковым. Примечательно само название книги Якова Штеллина. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Для современного читателя выражение подлинной анекдоты – может показаться странным, и во большинство анекдотов скорее заведомая выдумка, хотя порой колоритная, забавная и остроумная. Это скорее то, что в действительности вряд ли происходило, но могло бы произойти. Для собирателя анекдотов о Петре, каковым был немец Яков Штеллин, профессор Санкт-Петербургской академии наук, анекдоты были двух типов подлинные и неподлинные. Подлинными он считал те анекдоты в истинности и правдивости которых он абсолютно не сомневался. Сам жанр исторического анекдота он воспринимает в первоначальном смысле этого слова как правдивые и поучительные рассказы о жизни и деяниях Петра Великого, как серьёзные и заслуживающие доверия рассказы. А цель своего предприятия он объяснил так: "Надеился я, что могуще многие достопамятные анекдоты о Петре Великом сохранить от забвения. Если, по следую совету знатных и истинных российских патриотов и почитателей бессмертных достоинств великого монарха, выдам в свет сие небольшое собрание к славе великого императора" В честь российской нации и в удовлетворение всеобщему желанию. Иными словами, Яков Штеллин стремится увековечить память о великом императоре. И его труд – это не развлечение, не легкомысленная забава, а важный и серьезный труд, который должным образом оценят благодарные потомки». Анекдоты, собранные и опубликованные Яковом Штеллиным, раскрывают разные черты такой своеобразной личности, как Петр I. Петр здесь предстает и как выдающийся государственный деятель, и как мудрый политик, и как разносторонний и рачительный хозяин своего государства, и как благородный и великодушный отец своих потанных, и как истинный патриот своего отечества, и как образованный покровитель Бога, наук, искусств, ремёсел и прочее, прочее, прочее. В рассказах о Петре Штелин проявляет неизменно безмерное почтение и восхищение перед великим самодержцем. Иными словами, Штелин подключается к созданию своеобразного коллективного мифа о Петре. Действительный Пётр I иногда сильно отличался от того, мифологизированного идеального образа, который возникает в анекдотах Штылена. Объективный историк должен подходить критически ко многим сообщаемым анекдотам. Но сказать, что анекдоты о Петре это фальсификация, пускай и искренне совершённый из лучших побуждений, значило бы допустить ошибку. Как сообщал в предисловии сам Штылен, многие анекдоты Он записал от лиц, лично знавших Петра I, то есть современников и очевидцев. И многое вполне может оказаться достоверным. Но понимание и трактовка слов и деяний Петра диктуется официальным идеологическим мифом, вполне определённой идеологической концепцией, той концепцией, квинтэссенцией которой стали афористичные строчки Пушкина, написанные в 1826 году. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. А до Пушкина еще в 18 веке эту концепцию, идею Петра и его роли в истории России так выразил Пушкин. Михаил Ломоносов. Он бог, он бог твой был, Россия. Иными словами, Пётр это строитель чудотворный, почти мгновенно преобразивший Россию, сделавший её великой и процветающей европейской державой. В действительности эпоха Петра была полна жестоких потрясений, великих человеческих жертв, неразрешимых противоречий. Так, величайшей заслугой Петра считалось строительство новой столицы, города Санкт-Петербург. Города, который уже при жизни Петра был назван окном в Европу. Историю основания Петербурга Штеллин изложил на трех с половиной страницах, из чего видно, как высоко он оценивал это деяние Петра. Но вот что писал историк Петра, Николай Михайлович Карамзин в 1811 году. Своей записке о древней Новой России. Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею, основание новой столицы на северном крае государства. Среди зыбий болотных, в местах, осужденных природой на бесплодие и недостаток. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов уничтожено. Употреблено для приведения в действие сего намерения. Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. А в 30-е годы уже Александр Пушкин, работая над историческим сочинением «История Петра Великого», придет к двойственной, противоречивой оценке деятельности Петра. Достойна удивления разность Петра. Между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первый суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательности и мудрости. Второй нередко жестокий, своенравный и кажется писаный кнутом. Исторические документы рисуют нам образ не только энергичного, деятельного, образованного и великодушного государственного деятеля, но и жестокого, гневного, беспощадного к своим противникам, готового на скорую расправу, способного не задумываясь пожертвовать сотнями и тысячами жизней своих подданных для достижения своих целей. Создание регулярной армии и флот, строительство заводов и мануфактур, победы при Гангуте и под Полтавой, основание и строительство Петербурга успехи наук, просвещения, расцвет архитектуры и книгопечатания, многие другие достижения петровских реформ в политической, военной, экономической, культурной областях всё это оплачивалось огромными человеческими жертвами. Как показали беспристрастные статистические исследования за годы царствования Петра, подотное население России то есть то население, которое платило подати, налоги, а именно крестьянство, сократилось на 14-15%. А в некоторых губерниях, в частности, Архангельской, Московской, Смоленской, Петербургской, население сократилось на 25-40%. Цифры страшные. А сами налоги увеличились в 5,5 раз. Так что, по словам Республики, одного из тайных доносителей при дальнейшем увеличении подотвных тягостей может остаться земля без людей. Разумеется, эта часть исторической правды не могла найти отражение в собранных Яковом Штельным анекдотах. Яков Штылин в своей книге Подлинные анекдоты о Петре Великом приводит рассказы о попытках Петра I искренить или хотя бы уменьшить воровство, особенно казнокрадство. Вот в таком случае рассказал Штылину генерал-прокурор Сената граф Павел Иванович Ягужинский, одновременно бывший денщиком у Петра и пользовавшийся у последнего особым доверием. Государь, заседая однажды в сенате и слушая дела о различных воровствах за несколько дней до того, случившихся, в гневе своём клялся присечь оне, и, и тот же сказал тогда ж к нему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Игужинскому: "Сейчас напиши от моего имени указ во всё государство такого содержания: что если кто и настолько украдёт, что можно купить верёвку, тот без дальнейшего следствия повешен будет. Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся было уже за перо, но несколько поудержавшись, отвечал монарху: "Подумайте, ваше величество, какие следствия будет иметь такой указ?" "Пиши", прервал государь что я тебе приказал. Ягужинский все еще не писал и, наконец, с улыбкой усказал монарху. Всемилостивший государь, неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой. Государь, погруженный в свои мысли, Услышав такой забавный ответ, рассмеялся и замолчал. Анекдот этот содержит забавный по-своему остроумный ответ Егужинского. И в этом заключается его изюминка. Но Штылин как будто не замечает страшной правды. Ведь Егужинский, Гужинский открыто признаётся в том, что все в России воруют. И тем самым оправдывает само воровство. И Пётр не находит ничего лучшего, как засмеяться и оставить попытки искоренить это страшное зло. В нашей студии был литературовед Сергей Доцента